372. стоп варианты все меньше отличаются друг от друга сгруппировать отбросить 332 вероятность засыпки больше критической остальные на четыре группы кооператив дом дача друг проработка возврат 163 на ленч к другу проходной двор удар вибрачом при входе подарку много вариантов отхода хорошо годится кто же я лаумер лесницкий Лесницкий в подсознании Лаумера, почему я, Лесницкий, должен оценивать для этого подонка, эмоции все-таки пробиваются, вероятности вариантов убийства, за два с половиной куска только, человеческая жизнь, но я уже оценил, мы, два подсознания, вариант хорош, неожиданность, смелость, безопасность, риск, всего понемногу, игра, вариант просчитан, решено, выдать в сознании, я, Андрей Лаумер, только что проснулся. Сознание заторможено, поэтому и просчет вариантов так прост. Действуют мозговые мощности всех порядков, а подсознательное решение воспринимается с полохом, зорницей. Радость, азарт. Выдать в сознание. Но что-то держит, тормозит. Что? Или кто? Багровый шнур, ржавый, весь в разрывах, появляется в решении как пунктир, как многоточие. Я ждал его, путь к патриоту. Это не зрение, шнур эмоций. Схватиться за него и вперед. Я стоял, прислонившись к шершавому и влажному стволу сосны, ощущая спиной шероховатую упругость коры. Руки безвольно висели, и со стороны я, наверное, выглядел пьяненьким и замечательно влюбленным в утреннее безделье. Два школьника пялили на меня глаза, сидя на скамейке. На часах было 9.18, погружение длилось 4 минуты. Мне казалось, часа два. Быть счетной машиной скучно и нелепо. Я отвалился от дерева, вспомнил. Только минуту сидел неподвижно, потом занервничал, вертел головой, будто искал потерянное. Встал, быстро пошел к выходу на площадь, вернулся. Столкнулся со школьниками, сказал им «пшли, пшли, ну!» Обошел скамейку и встал под сосной, глупо охо и поглядывая вверх. Будто искал укрытие от несуществующего дождя. Псих, да и только. И ведь все эти движения были какими-то отражениями того, что происходило в глубинных моих измерениях. Подошел к школьникам и сел рядом. Здесь была тень. Ребята вскочили отошли. Мальчики лет по девять. В глазах любопытство и страх. А ну как врежу. Мне было все равно. Что же мне, радоваться и кричать? Айда да лесницкий, ай да сукин сын!» Я ведь сделал это. Погрузился в мир и вернулся. Нет, не на всю глубину в себя. Чуть, и все же впервые. Впервые я, или впервые вообще. 9.21. Не нужно, посторонним. Путь к патриоту есть, он в моем подсознании, из которого я вернулся. Но, Господи, был-то я не в своем подсознании, а в личности некого Лаумера, негодяя, наемного убийцы. И это для него я считал варианты и рассчитывал лучший. И теперь он где-то, проспавшись, чувствует прилив творческих сил, знает, что и как делать. Решение пришло во сне, и он готов убить человека только потому, что это его работа. Нужно что-то сделать, остановить. Кто этот Лаумер? Здесь, в трехмере я ничего о нем не знаю. Но в мире я и этот проклятый Лаумер единое существо. Значит ли это, что пока я решал задачи за него, он решал за меня, и это его интуиция нащупала путь к патриоту? Что-то смущало. Детали. Марки оружия. Винцер, вибрач, тип транспорта, воздушка, улицы, фразы, мода. Оценивая варианты, я не думал об этом. Это были вешки, на которые я опирался, их не нужно было оценивать. А сейчас всплыло. Машина Лаумера. Вольво Электро. Дорожный знак. До вертолетной площадки 100 метров. Винцер лучевой автоматический пистолет. Стреляет импульсами, беззвучно. 2052. Это число тоже было вешкой, оно не входило в переменную часть расчетов. Я не думал о нем. Это был год. Лаумер жил, будет жить, в 21 веке. Почему я говорю он? Это я, Господи, это ведь я в глубине самого себя живу, как скот, способный убить человека. Почему способный? Я убиваю не в первый, не в последний раз. Холодно рассчитывает кого, где, как, и никакие моральные проблемы его, меня, не волнуют. Пусть я и не делаю этого физически, и мое участие заключается в расчетах, в подсознательных поисках оптимума. Это закон многомерия? Не спешить. Здесь есть еще нечто. 21 век. Нет, я и прежде предполагал, что время, будучи в многомерии всего лишь одно из множества координат, перестает быть основополагающей сущностью бытия. Миры разных времен соприкасаются в одном предмете, в одном существе. Так и должно быть. Но все-таки... Я обозлился. Эта сволочь, часть меня, не думала ни о причинах, ни о следствиях, ни о сущности жизни. Машина убийства. Ну, хватит. Это ведь только часть подсознания. В ней нет эмоций, нет морали, ничего нет. Компьютер, в котором начальные граничные условия задачи не включают данных ни о социальном строе, ни о том, что вообще будет собой представлять страна. Я могу, могу, вновь погрузиться в липкую и гнусную личину, но что это даст? Там я, слуга, компьютер, временно получивший возможность оценивать себя. Но если Лаумер таков, то не только потому, что таким его сделала та, будущее, жизнь. Я тоже помогаю ему быть убийцей. Какая же мразь живет в каждом из нас? И в каждом знании будущего, Если человеку случайно удается поднять себя на уровне следующего за подсознанием измерения, то возникает знание, которое мы называем ясновидением. Я сидел, не касаясь спинки скамьи, и, кажется, плакал. Если бы не было слез на лице, они были в душе. Я заглянул в себя, заглянул в будущее, и, господи, зачем нужно все, если через полвека я смогу, да, я, что не говоря об измерениях, я, за два с половиной куска убить. Десять тридцать две на часах. Если я опоздаю, и патриот расправится со мной здесь и сейчас, что случится с той частью меня, которую зовут Лаумер? Он тоже перестанет быть. Или только потеряет свою интуицию, свое подсознание, потеряет кураж, его спишут в расход. В конце концов он попадется. Неужели только собственной смертью я могу заставить его не убивать? Что же в таком случае жизнь? 9.33. Все, я иду, патриот. Я нащупал путь. Если останусь жив, Вычищу эти авгивы конюшни в самом себе. 9.34. С Богом.